3. Бег и физическое здоровье Почти 2000 лет назад древнегреческий врач Гален связал физические упражнения и здоровье. Гален посоветовал пациенту похудеть, заставляя его бегать каждое утро, пока он не вспотеет обильно. Но бег не единственное, что изменилось в жизни пациента. Далее Гален описывает лечение так. Затем я сильно растер его и отправил в теплую ванну, после чего я предписал ему легкий завтрак и отправил в теплую ванну второй раз. Несколько часов спустя я разрешил ему без ограничений есть не слишком питательную пищу и, наконец, поручил ему какую-то работу, которой он занимался весь остаток дня. Метод Галена был своеобразным. Прописанный им бег, вероятно, оказал более благотворное влияние, чем все эти теплые ванны и жесткое растирание. Раскрывая молекулярные и генетические механизмы, современная наука обнаружила, что физические упражнения высвобождают миокины и другие соединения, которые благодаря физической активности создают более крепкое здоровье и сильное тело. Немногие из пациентов верят, когда я говорю, если бы мы могли превратить полезные для здоровья физические упражнения в таблетку, это было бы самое мощное и востребованное лекарство в мире. Однако те, кто уже активен, знают, что чувствуют себя лучше после тренировки. Я много лет был в курсе, что наука это подтверждает. Но даже я удивился, обнаружив море доказательств, подтверждающих пользу физических упражнений и бега для здоровья. Мне пришлось вынырнуть из них, чтобы передохнуть, пока меня не смыло. Что значит быть в хорошей физической форме? Физическая подготовка – результат взаимодействия между энергичностью, выносливостью и силой скелетных мышц, надежностью кардиореспираторной системы, гибкостью, ловкостью, временем реакции, равновесием и составом тела. Под кардиореспираторной системой принято понимать функциональное взаимодействие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые реализуются как один из способов адаптации тканей организма к нагрузкам. Примечание переводчика. Чтобы тело стало физически развитым, должны объединиться все многочисленные компоненты организма. Вы можете быть сильным, выносливым или быстрым, Но чтобы бегать на длинные дистанции, вам нужна кардиореспираторная выносливость, способность кровеносной дыхательной систем снабжать ткани кислородом во время длительных физических нагрузок. Выявлена тесная связь между низкой кардиореспираторной подготовленностью, тяжестью переносимых заболеваний и опасностью преждевременной смерти. Эпидемиологические данные показывают, что низкая физическая подготовленность увеличивает риск сердечных заболеваний, гипертонии, инсульта, метаболического синдрома, диабета второго типа, рака молочной железы и толстой кишки, депрессии, а также общего риска смертности. Рассмотрим влияние физических упражнений на организм, начиная от макушки и двигаясь вниз. Первое – мозг. Одна из ведущих причин смерти в мире – нарушение мозгового кровообращения, которое мы называем инсультом. Впервые инсульт описал Гиппократ 2400 лет назад. В древнегреческом использовали термин «апоплексия», что означает «пораженный ударом». В середине VII века Яган Якоб Вепфер обнаружил, что в головном мозге пациентов, умерших от апоплексического удара, имелись кровотечение или закупорка кровеносных сосудов. Сейчас мы знаем, что при инсульте может быть кровотечение или ишемия. Ишемические инсульты вызываются закупоренными или поврежденными сосудами. Если же сосуды дают течь, это приводит к катастрофическим геморрагическим инсультам, при которых кровь беспрепятственно поступает в мозг. Бег значительно снижает риск инсульта. По результатам примерно восьмилетнего наблюдения, почти 30 тысяч мужчин и 12 тысяч женщин, занимающихся бегом, Каждый километр пробежки в день снижал риск инсульта на 12% у мужчин и на 11% у женщин. То есть, чем больше испутуемый пробегал, тем сильнее был эффект. Например, у тех, кто пробегал в среднем более 8 км в день, риск инсульта был на 60% ниже, чем у тех, кто пробегал менее 2 км в день. Группы испытуемых подбирались с учетом таких факторов, как возраст курения, диабет, высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление и индекс массы тела – ИМТ. Сердце – это мышца, на которую влияют все виды физических упражнений. Если думать о теле как о прекрасном автомобиле, например, в винтажном кабриолете, начинает казаться, что элегантнее всего оно будет стареть, отдыхая в гараже. Но в отличие от старинного автомобиля, организм реагирует на стресс, становясь сильнее. Вот почему неоднократно доказано, что физические упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Вопрос в том, сколько именно упражнений будет достаточно, и возможно ли, что их окажется чересчур. Однажды во время лекции мой друг по имени Адам спросил нашего преподавателя кардиологии, почему стресс от физических упражнений делает сердце сильнее, а стресс от высокого артериального давления или инфаркта миокарда приводит к ухудшению и нарушению сердечной функции. В этом и заключается чудо и тайна физических упражнений. Мы регулярно подвергаем наше тело интенсивным нагрузкам и по большей части получаем более адаптированное и сильное тело на клеточном уровне, на уровне органов и на макроуровне. Польза для сердца и стремление предотвратить инфаркты – привели к появлению современного феномена «бега трусцой». Все началось в Новой Зеландии в 1960-х годах с группы мужчин, которые стали называть себя «оклинским клубом бегунов». Трудно осознать, насколько в то время это отклонялось от нормального поведения. К виду одинокого бегуна, особенно поздним вечером, поначалу относились с немалым подозрением. Тор Готаас, изучивший историю бега, говорит о господствующем в 1950-х и начале 1960-х годов общепринятом мнении, зачем психически здоровым и законопослушным гражданам утруждать себя бегом по улицам и в темноте. И в самом деле. Одного человека, бежавшего поздним вечером, арестовали, несмотря на объяснение, что он бежал ради своего здоровья. Сегодня все кардинально изменилось, особенно в странах, которые поощряют бег. Автор бегун Малкольм Гладуэлл рассказывал в интервью журналу «Runner's World» о том, как он в одиночку отправился на пробежку по Ямайке просто для удовольствия. К своему удивлению он обнаружил, что его приветствуют все окружающие. Люди на тротуарах, в машинах. Он понял, что это была страна, которая любила бег, которая радовалась своим бегунам. Когда я начинал бегать и отправлялся на пробежку в новом городе или стране, я иногда стеснялся. Я задавался вопросом, видели ли эти люди когда-нибудь бегуна раньше. Думал о том, как они отреагируют. Мой опыт перекликается с опытом Гладуэлла. Меня приветствовали улыбками, поднятыми вверх большими пальцами или жестами «дай пять», особенно коллеги-бегуны. Но в 1960-х годах эта концепция медленно распространялась по Новой Зеландии, прежде чем Билл Бауерман, очарованный ей после пробежки с Оклинским клубом, перевез идею в Северную Америку. В 1966 году Бауерман и кардиолог по имени Уолда Харрис написали первый выдающийся трактат о новом виде спорта. Они назвали его Бег Трусцой программа физической подготовки для всех возрастов. Jogging – A Physical Fitness Program for All Ages. И книга разошлась миллионными тиражами. Далее идею продвинул Кеннет Купер. Он работал военным врачом и заинтересовался измерением физической формы и ее улучшением. Он разработал тест на выносливость с использованием 12-минутной пробежки и начал руководить программой НАСА по физической подготовке астронавтов. В 1968 году Купер написал книгу «Аэробика Аэробикс», которая еще сильнее подогрела общественный интерес к бегу ради здоровья. Число бегающих трусой в США выросло от 100 тысяч в год публикации «Аэробики» до 27 миллионов к 1977 году и более 40 миллионов сегодня. К этой эпидемии бега привело много факторов. Однако вполне вероятно, что знание о пользе этого вида спорта для здоровья не было одним из ключевых. Тяжело заставить 40 миллионов человек сделать что-то трудное, просто сказав им, что это полезно для здоровья. Вероятно, гораздо важнее оказался факт, что бегать весело, легко и приятно. Но по мере того, как росло число постоянно занимающихся бегом, совершенствовалось и наше понимание пользы бега и физических упражнений для здоровья. За 10 лет до публикации аэробики исследование 1953 года показало, что у водителей общественных троллейбусов в Лондоне было в два раза больше инфарктов, чем у кондукторов тех же самых троллейбусов. Существенная разница между этими двумя группами заключалась в том, что кондукторы ходили, собирая билеты, в то время как водители сидели большую часть рабочего дня. Это зачаточное исследование породило в сознании многих ученых связь между физической активностью и профилактикой заболеваний. Более свежие данные подтверждают, что бег, в частности, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, в котором приняли участие 55 тысяч человек, показало, что у бегунов вероятность умереть от сердечно-сосудистых причин на 45% меньше, чем у тех, кто не бегает. У бегунов в целом было на 30% ниже риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто не бегал, что привело к увеличению продолжительности жизни в среднем на 3 года. Имейте в виду, что это среднее значение, которое объединяет людей, которые бегают раз в неделю, с людьми, которые тренируются для ультрамарафонов. Тем не менее, результаты исследования, по-видимому, свидетельствуют о том, что отказ от бега был для участников исследования почти настолько же серьезным фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, как высокое артериальное давление, на которое приходились каждая четвертая смерть от сердечно-сосудистых причин. Другое исследование, в котором приняли участие 250 тысяч мужчин и женщин, в возрасте от 50 до 71 года показала. Среди тех, кто занимался энергичными физическими упражнениями в течение часа в неделю и умеренными физическими упражнениями в течение еще двух часов в неделю, смертность была ниже на 50%. Я часто обсуждаю тему здоровья сердца с пациентами моей клиники. Я ввожу данные об артериальном давлении и уровне холестерина моего пациента в компьютерную программу под названием «калькулятор фрамингемской шкалы риска». Затем уточняю, курят ли они, страдают ли диабетом и принимают ли лекарства от повышенного давления. Сразу же пациент может получить оценку сердечно-сосудистого риска. Так как людям сообщают о риске инфаркта в ближайшие 10 лет, это может стать пугающим опытом. Когда риск для пациента высок, более 20%, они обычно оказываются потрясены и расстроены. Калькулятор — это в некотором роде цифровой хрустальный шар, алгоритм, который определяет их судьбу. Он похож на секвенирование генома для оценки риска редких и серьезных заболеваний. Это шаг, который большинство людей, включая меня, не решаются предпринять. Если бы вы проверили свой геном и вам сказали, что у вас есть значительный шанс развития серьезного заболевания в ближайшие 10 лет, это было бы трудно осмыслить. Те, у кого риск по фрамингемской шкале высок, могут сделать несколько простых вещей, чтобы его снизить. Для курильщика самый быстрый способ – бросить курить. Могут помочь лекарства, снижающие уровень холестерина или артериальное давление. А еще есть физические упражнения. Фрамингемскую шкалу риска разработали на основе результатов фрамингемского исследования сердечно-сосудистых заболеваний масштабного исследования, посвященного здоровью людей, проведенного в городе Фрамингем, штат Массачусетс. В ходе исследования было выяснено, какие факторы приводят к сердечным заболеваниям и смерти. Это исследование показало, что активный 50-летний мужчина добавит себе 3,7 года жизни если он принадлежит группе с высокими физическими нагрузками и 1,7 года жизни, если находится в группе с умеренными физическими нагрузками по сравнению с малоподвижными мужчинами того же возраста. Это довольно большой срок дополнительной продолжительности жизни. Есть несколько факторов, которые мы не можем изменить. Один из жизненно важных компонентов фрамингемской шкалы риска – семейная история. На самом деле… Если у ваших родителей или братьев и сестер появились серьезные сердечно-сосудистые заболевания в возрасте до 55 лет, ваш бал по Фромингемской шкале удваивается. Каждый раз, когда я ходил на открытую дорожку или на велотренажеры в местном фитнес-клубе, я встречал Эндрю, коллегу врача, с которым я работал на протяжении многих лет. Я был потрясен, когда он сказал, что ему 70 Идеальная кожа и мускулистое телосложение заставили меня думать, что он, по крайней мере, на 20 лет моложе. Я полагал, что, как и многие врачи, он занимался спортом, потому что понимал его пользу. Однако недавно Эндрю сказал, что ему нужно зайти к своему кардиологу, чтобы еще раз сделать стентирование. «Это наследственный фактор», — сказал он. «Все трое его братьев умерли от инфаркта в возрасте чуть за 40». Единственная причина, по которой я продержался так долго, заключается в том, что я контролировал свои факторы риска. Вот почему я здесь тренируюсь. Мое представление о нем мгновенно изменилось. Впервые я смог увидеть тайную войну против судьбы, которую вел этот человек. Национальное исследование здоровья людей, занимающихся бегом, National Runner's Health Study, включало наблюдение за 120 тысячами человек с 1991 года. Это исследование представило множество доказательств того, чем больше и быстрее бегать, тем лучше. Например, если вы улучшите время, за которое пробегаете 10 километров, с 53 до 40 минут вы можете снизить риск инфаркта примерно на 50%. Скорость действительно имеет значение. Другое исследование показало, что скорость, с которой мужчина или женщина в возрасте 40 или 50 лет могут пробежать милю, очень точно предсказывает риск сердечных заболеваний в возрасте 70 или 80 лет. Кардиологи сравнили пользу приема гипотетического комбинированного лекарственного средства полипилла с реальной пользой физических упражнений. Под термином полипилл понимали препарат, который включает в себя лекарство для снижения артериального давления, лекарства, защищающее почки, снижающее уровень холестерина и аспирин. Все в одной таблетке. Сможет ли любой человек получить пользу от такой формулы? В 2001 году группа экспертов пришла к выводу, что такая таблетка потенциально может улучшить здоровье населения. Но когда исследователи-кардиологи сравнили ее эффект с эффектом физических упражнений, Они обнаружили, что физические упражнения приведут к аналогичному снижению артериального давления и более заметному улучшению здоровой массы тела, кардиореспираторной подготовленности вместе с превосходным общим воздействием на здоровье. Физические упражнения не просто лучше, чем таблетка, они лучше, чем 4 таблетки. Но если физические упражнения – это лекарство, то какова правильная доза? Почти все исследования показывают, что когда вы переходите от полностью сидячего образа жизни к физическим упражнениям, вы получаете колоссальную пользу для здоровья. Но результативность может снижаться. Чем больше вы делаете, тем больше преимуществ получаете. Но только до определенного момента. На самом деле может наступить миг, когда у очень активного человека риск смерти может практически не снизиться по сравнению с человеком, ведущим малоподвижный образ жизни. Это не значит, что они не чувствуют себя лучше или не стареют элегантнее. Это просто означает, что они не обязательно живут намного дольше, чем менее активные люди. Исследование здоровья выпускников Гарварда Harvard Alumni Health Study выявило несколько более высокий уровень смертности среди людей, которые занимались активными видами спорта более трех часов в неделю, по сравнению с теми, кто занимался менее трех часов в неделю. Другое исследование показало, что пациенты с заболеваниями сердца, у которых был высокий уровень физической активности, то есть пробегали в неделю более 48 км или проходили более 74 км, в конечном счете не получили никакой пользы с точки зрения снижения смертности от инфарктов по сравнению с людьми, которые не занимались спортом. Еще одно крупное исследование не выявило дополнительных преимуществ в плане смертности для людей, которые занимались более 50 минут в день интенсивными видами деятельности. Это должно заставить нас остановиться и подумать. Может ли слишком большое время физических упражнений причинить вред? Могут ли физические упражнения убивать? Доказательства пользы очевидны. Когда здоровый человек придерживается научно обоснованного плана тренировок и прислушивается к своему организму, он может много тренироваться и оставаться живым, чтобы рассказать об этом. Продолжительность жизни людей, которые ежедневно занимаются физическими упражнениями, до 5 часов в день не короче, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Для большинства людей не опасно пробежать марафон или ультрамарафон или завершить сверхдлинный триатлон, Например, Iron Man. И хотя они и могут быть правдивыми, истории о людях, падающих и умирающих во время забега, привлекают большое внимание средств массовой информации. Эти истории умеют внушить страх перед спортом на выносливость. Такой страх может появиться, если мы знаем кого-то, кому потребовалась скорая помощь во время пробежки. Во время берлинского марафона 2008 года 25-летний канадский марафонист к происхождения происхождению Дэнни Кассап упал в обморок. Он вышел только потому, что один из зрителей немедленно сделал искусственное дыхание. Его ввели в медикаментозную кому и обнаружили нарушение сердечного ритма сердца, вызванное воспалением в сердце. Он смог вернуться к бегу, но три года спустя умер в Торонто на следующий день после того, как снялся с другой гонки. Число людей, пробежавших марафон в Соединенных Штатах, выросло с 25 тысяч в 1976 году до более чем полумиллиона в последние годы. И почти 2 миллиона человек ежегодно проходят полумарафон. Примерно 1 на 100 тысяч этих бегунов во время марафона погибает от внезапной сердечной смерти. И 1 из 400 тысяч погибает во время полумарафона. Хотя общий показатель очень низок, Люди все же расстаются с жизнью. Этот риск смерти одного из 100 тысяч сопоставим с риском смерти полутора человек из 100 тысяч во время участия в триатлоне и риском смерти одного из миллионов в течение года регулярного плавания. Кардиологи и исследователи физических упражнений, которые были обеспокоены возможным вредом физической нагрузки, предположили, что чрезмерное количество упражнений на выносливость может вызвать аритмию и повреждение драгоценной мышцы сердца под названием миокард Когда у кого-то случается инфаркт, в крови резко повышается уровень химического вещества тропонина. До трети бегунов, прошедших обследование после марафонов, имеют повышенный уровень тропонина. Кроме того, исследования, позволяющие визуализировать сердце, показывают увеличение размеров предсердий верхних камер сердца, через которые поступает кровь перед тем, как уйти в организм, и ухудшение сердечной функции в сердцах бегунов непосредственно после марафона. Но все сердечные аномалии проходят через 1-3 дня, и в сердцах большинства марафонцев не наблюдается явных долгосрочных повреждений. После марафона человек может смешно передвигаться и испытывать боли во всем теле, Но никто не беспокоится, что он вечно будет смешно ходить, и у него все будет болеть до конца жизни. Многие случаи смерти во время марафонов и других экстремальных событий происходят у людей с редким заболеванием, которое называется идиопатическая гипертрофическая кардиомиопатия. Это состояние, при котором левый желудочек сердца чрезмерно велик, Обычно из-за мутации в генах, кодирующих часть сократительной области сердца. Заболевания встречаются у одного из 200 взрослых и обычно почти или совсем не имеет симптомов. Но аномалию можно выявить на электрокардиограмме, ЭКГ, или с помощью ультразвукового исследования сердца под названием эхокардиограмма. В среднем люди с этим заболеванием имеют нормальную продолжительность жизни. Однако некоторые из них предрасположены к развитию сердечных аритмий во время стрессовых нагрузок, что составляет около трети случаев внезапной смерти во время марафонов. Но хотя очевидно доказательство того, что не существует такой вещи, как слишком много физических упражнений, мы, похоже, все еще сталкиваемся с проблемой золотой середины. Найти правильное количество тренировок, исследования спортсменов, экстремалов – Мужчины, женщины, которые занимаются по 5 часов в день, похоже, не показывают, что у них есть какие-либо преимущества в снижении смертности по сравнению с людьми, которые просто соблюдают минимальную дозу в 30 минут в день. Идеальная доза поможет человеку отлично себя чувствовать, отлично выглядеть и прожить как можно дольше. Идеальной также будет та, у которой окажется наименьшее количество побочных эффектов, таких как травмы от чрезмерной нагрузки, которые могут на какое-то время полностью лишить нас возможности заниматься спортом. Один из способов определения оптимальной дозы необходимых физических упражнений был предложен в 2016 году в рамках исследования глобального бремени болезней. Global Burden of Disease Study. Чтобы понять это исследование, вам необходимо разобраться в концепции MET или метаболического эквивалента задания. Мет это показатель, который выражает энергетические затраты на физическую активность. Один Мет это энергия, которую вы можете потратить, сидя в состоянии покоя. Более интенсивные виды упражнений будут стоить больше МЭТ. Интенсивная аэробная активность может быть эквивалентна 6 или более МЭТ что означает, она расходует в 6 раз больше энергии, чем сидение без активности. Всемирная организация здравоохранения и многие другие правительственные организации и независимые учреждения хотят, чтобы мы стремились к 150 минутам активности средней интенсивности в неделю. Это количество активности по расчетам составляет в среднем 600 МЭТ общей активности в неделю. В исследовании глобального бремени болезней авторы рассмотрели связь между общим количеством зарегистрированных МЭТ-минут в неделю и пятью исходами, раком молочной железы, раком толстой кишки, диабетом, ишемической болезнью сердца и ишемическим инсультом. Отличие этого исследования заключается в том, что оно изучало не только запланированные упражнения, например, бег, но оно включало всю активность, затрачиваемую в течение дня – в том числе подъемы и спуск по лестнице, уборку, складывание белья, приготовление пищи. Все. И ученые обнаружили, что чем больше, намного больше, активности в неделю, тем лучше. Двигаться хоть как-то было лучше, чем не двигаться вообще. И преимущества продолжали расти по мере того, как люди становились все более и более активными. Большая часть преимуществ появлялась при общем уровне активности от 3%. До 4000 мет минут в неделю. Это в 5-7 раз больше, чем рекомендуемые в настоящее время 600 мет минут в неделю. Это означает от 750 до 1050 минут в неделю упражнений средней интенсивности, что в пересчете составляет до 2,5 часов в день упражнений средней интенсивности каждый день в течение года. Авторы приводят пример того, как вы могли бы достичь 3000 мет минут в неделю. Подъем по лестнице в течение 10 минут, пылесос в течение 15 минут, работа в саду в течение 20 минут, бег в течение 20 минут, затем ходьба или езда на велосипеде, чтобы добраться с места на место в течение 25 минут. С помощью этого примера за 90 минут в день вы могли бы получать минимум 3000 мет минут в неделю. Чтобы достичь 4000, придется поработать еще больше. Я думаю, что это важное исследование в этой области, потому что оно настолько всеобъемлющее, охватывающее все виды деятельности. Возможно, вам действительно нужно бегать всего 20 минут в день, чтобы достичь оптимальной пользы для здоровья. Но это верно только в том случае, если вы включаете в свой день еще 70 минут активного движения. Летом 2019 года группа скандинавских исследователей физических упражнений дала еще один ответ на вопрос о правильной дозе. Ученые отобрали 48 исследований, в которых вместе приняли участие более 800 тысяч участников, пытаясь найти связь между еженедельной продолжительностью физических упражнений и риском смерти. Результаты были впечатляющими. Риск смерти быстро снижался, когда люди переходили от бездействия к небольшим уровням активности, а затем достигал самой низкой точки на уровне примерно в 2000 мат-минут в неделю или около 4 часов упражнений средней интенсивности в неделю. Затем общий риск медленно возрастал, но он никогда не поднимался до того же уровня, что и для неактивных людей и у активных людей он не был связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск любых сердечно-сосудистых заболеваний продолжал снижаться по мере повышения уровня активности. Чтобы попытаться разобраться в одовороте запутанных идей вокруг идеальной дозы физических упражнений, я отправился в Торонто встретиться с Алексом Хатчинсоном. Я следил за работами Хатчинсона по физкультуре почти столько же времени, сколько занимался бегом. Он создал себе имя как переводчик научных статей о физических упражнениях, и все сообщество, занимающихся бегом в 2018 году, с большим нетерпением ждали выхода его книги «Выносливость, разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей «Endure elastic limits of human performance». Когда она вышла, то стала сенсацией. И положение автора в качестве гуру науки о беге упрочилось еще сильнее. Я летел в Торонто рано утром в середине января и наблюдал, как подо мною проплывал заснеженный пейзаж Онтарио. На мне были кроссовки для бега, а мой спортивный костюм ждал, засунутый в рюкзак вместе с солнцезащитными очками и парой бананов. На прошлой неделе было очень холодно, но в этот день температура поднялась примерно до нуля. Когда Хатчинсон прибыл на место нашей встречи, он оказался одет и для бега в зимних условиях – в черной вязаной шапочке и перчатках. Мы немного поболтали, а потом вместе отправились бегать по тропинкам Хай-парка. Я сразу же обратил внимание на то, как Хатчинсон контролировал технику бега. Когда он повел меня по одному из своих постоянных тренировочных маршрутов, казалось, каждый его шаг был идеально эффективен. Он сказал мне, что большую часть времени бегает вдоль реки Хамбер, но Хай-парк был хорошим местом для зимнего отдыха и находился недалеко от его дома. Хатчинсон знал, что я пришел поговорить о смертности и дозе физических упражнений и не терял времени даром. Он сказал, что не очень верит в большие когортные исследования, потому что существует слишком много переменных, которые невозможно контролировать». Он рассказал о статье Дэниела Либермана, в которой утверждается, что идеальной эволюционно обусловленной дозы физических упражнений не существует. Я читал эту статью много лет назад, но забыл, что такое утверждение было одним из основных. Алекс высказал много других хороших замечаний, но так как я пыхтел и не мог остановиться, чтобы сделать заметки, некоторые детали оказались утеряны. Это была моя первая попытка заняться журналистикой на бегу, И я понял, что мне еще предстоит решить несколько проблем. Мы бежали ярким зимним утром вдоль замерзшего пруда гренадер, время от времени останавливаясь на обледенелом участке. Затем мы отправились в долгий путь в гору, и мое дыхание участилось. Я сбавил темп, пытаясь разумно отреагировать на слова Хатчинсона. Наконец, к счастью, он повернулся, и мы остановились. Мы с Хатчинсоном вернулись в ресторан, где встретились, и заказали обед. Я раскраснелся от пробежки холодным утром и был счастлив поговорить с кем-то, кто так хорошо разбирается в беге и так охотно делился своими знаниями. Мы говорили о книгах про бег, которые нам нравились, об исследованиях человеческого тела, об идее природы и о наших детях. Вскоре настало время мне идти на другую встречу, а Хатчинсону вернуться к своей жизни. Мы попрощались, и я пошел и переоделся из своей спортивной одежды обратно в приличный наряд. Позже, в тот же день, я улетел обратно в Оттаву, знаю, что добавил еще одну нить в свою историю бега, не обязательно раскрыв секрет идеальной дозы упражнений. Но меня заверили, что трудно, если не невозможно, получить слишком много этой конкретной хорошей вещи. И мы делаем что-то не просто потому, что это заставляет нас жить дольше. Нас мотивируют многие факторы». Помимо изменений в сердце и продолжительности жизни, есть и влияние физических упражнений на вес тела. Это еще одна тема, которую мы с Хатчинсоном затронули. Первобытным людям приходилось постоянно бороться за сохранение положительного энергетического баланса. Сегодня 70%, более двоих из каждых трех, американцев имеют избыточный вес или страдают ожирением. Среди канадцев таких 63%. Более половины европейцев имеют избыточный вес или страдают ожирением. Показатели ожирения и сопутствующих ему заболеваний, также растут в Индии, Китае и практически во всех других странах планеты. Похудеть очень трудно. Однажды я проходил обучение у эндокринолога в Центре женского здоровья. Мы принимали пациентку, пытавшуюся сбросить вес. Она перечислила все изменения, которые внесла в свой рацион питания и всю физическую активность которую добавила в свою жизнь. Сквозь слезы она рассказала нам, как мало получила в плане похудения за все приложенные усилия. Эндокринолог посочувствовал ей. Мозг очень сложный компьютер, и если он не хочет, чтобы вы худели, это очень трудно сделать. Эта мысль надолго осталась у меня в голове, и когда я увидел недавнее исследование, проведенное на участниках шоу «The Biggest Loser», то вспомнил эти слова. Исследование отслеживало участников после шоу, чтобы увидеть, смогли ли они удержаться после потери веса. Жестокая реальность такова, что не смогли. Большинство вернули, по крайней мере, половину того веса, что потеряли, а некоторые даже стали толще, чем раньше. Было ли это потому, что им не хватало силы воли, чтобы сохранить здоровье изменения, которые они совершили под ярким светом реалити шоу? Нет. Как и в случае с нашей пациенткой в центре женского здоровья, их мозг изменил правила игры, чтобы попытаться вернуть им первоначальный вес. У большинства участников скорость метаболизма была намного ниже, чем следовало бы, учитывая их массу тела, возраст и пол. Где-то в центре гормонального контроля мигала сигнальная лампочка, предупреждая организм о потере веса и делая все возможное, чтобы вернуть утраченное. Последующее исследование, проведенное в 2017 году, более подробно изучило тех, кто смог сохранить значительную потерю веса, в среднем 36 килограммов на протяжении 6 лет. Как показало и первоначальное исследование, метаболизм участников резко замедлился, в результате чего их организм сжигал в день на 500 калорий меньше, чем можно было ожидать. Те немногие, кто поддерживал свою потерю веса, чтобы противостоять этому замедленному метаболизму, намного увеличили количество умеренной физической активности. До 80 минут в день. Важно отметить, что эти 80 минут не были предназначены только для занятий спортом. Это время включало в себя все виды деятельности, такие как быстрая ходьба и уборка дома. Остаются вопросы. Почему мозг хочет вернуть телу его самый высокий вес? Почему не идеальный вес? У нас пока нет ответа. Что нам точно известно, так это то, что, хотя наш мозг и суперкомпьютер, иногда он может быть очень тормозным компьютером, реагирующим на гормоны и стимулы так, что это может на самом деле вредить нашему организму. И это возвращает нас к гипотезе пещерного человека. Как утверждает Дэниел Либерман, В доисторические времена не бывало ситуации, когда проблемой становился избыток калорий. Точно так же не бывало времени, когда проблемой могла стать слишком малая физическая активность. Как и изменение климата, эти проблемы – следствие человеческих изобретений, и теперь мы должны найти выход из этих проблем. Вероятно, будут разработаны медицинские решения, которые позволят нам блокировать сопротивление мозга, потери веса или манипулировать им. Это будет благом для тех, кто в настоящее время страдает от ожирения. Для всех остальных основное внимание должно по-прежнему уделяться профилактике. Те, кто занимается бегом, весят меньше тех, кто им не занимается. Многочисленные крупные исследования показали, что ИМТ у бегунов на 1-2 балла ниже, чем у не занимающихся бегом. Увеличение интенсивности физических упражнений приводит к увеличению пользы от них. Очень крупное исследование показало, что у тех, кто занимался бегом, меньшую часть неделю ИМТ составляло 25,2. У тех, кто бегал большую часть недели – 23,9. А у тех, кто не бегал вообще – 26,3. Среди тех, кто пытается похудеть – Люди, которые улучшают питание и занимаются физическими упражнениями, снижают жировые отложения сильнее в сравнении с людьми, которые меняют только свой рацион. Большее количество физических упражнений также снижает риск повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина крови и диабета второго типа. Исследование, в которое вошли более 30 тысяч занимающихся бегом и более 15 тысяч занимавшихся ходьбой, показало, что и бег, и ходьба связаны со снижением риска повышенного артериального давления, высокого холестерина и диабета второго типа. У людей, находившихся в наилучшей физической форме, риск повышенного артериального давления был снижен на 62%, повышенного холестерина на 67%, и диабета второго типа на 86% в сравнении с теми, кто был в наихудшей физической форме. Также было показано, что чем больше марафонов пробегать в год, тем сильнее снижается распространенность всех трех состояний. В первый раз, когда меня попросили прочитать рентгеновский снимок перед однокурсниками, я увидел белые бороздки мышелка бедренной кости спускающийся вниз, чтобы встретиться с плато большеберцовой кости. Это было колено. «Какие особенности остеоартрита демонстрируют это изображение?» Спросил ординатор-рентгенолог безразличным голосом. «Это было слишком обыденным для того, чтобы его заинтересовать, но у меня взмокли ладони. Колено не выглядело здоровым. Я пробормотал что-то о том, что суставная щель выглядит узкой». Там, где кость встречалась с костью, вместо обычных четких линий, формирующих суставную щель, были видны беспорядочные нагромождения склерозированных тканей. Затем я увидел маленькие белые точки – остеофиты, костные отростки, которые образуются на пораженной артритом кости. Этот рентгеновский снимок до сих пор встает перед глазами, когда я слышу хруст больного колена пожилого пациента общепринятая озабоченность по поводу бега, что он плохо влияет на колени, повышая риск остеоартрита у бегунов. На самом деле имеющиеся данные показывают, что бег защищает от артрита. Исследование, проведенное в 2013 году, среди 75 тысяч бегунов показало, что нет никаких доказательств, связывающих какой-либо вид бега, даже марафонский, с остеоартритом коленного сустава. У бегунов, по правде говоря, было меньше шансов заболеть артритом, чем у тех, кто не бегал. Другие исследования показали, что бег и ходьба, но не другие виды физических упражнений, обеспечивают равное снижение остеоартрита и риска необходимости замены тазобедренного сустава в какой-то момент в вашей жизни. Этот вывод противоречит здравому смыслу, согласно которому большее использование приводит к большему износу. Как может быть верно обратное? Во-первых, бег приводит к снижению ИМТ, а более высокий ИМТ – фактор риска развития остеоартрита. Другое исследование сравнило бег с ходьбой и показало, что хотя во время бега вес удара о землю в 8 раз превышает вес тела, Количество шагов и продолжительность удара получается меньше, чем при ходьбе. В итоге это приводит к равной нагрузке на колени у тех, кто бегает, и тех, кто ходит. Остеоартрит становится все более распространенным заболеванием. В 2017 году группа Даниэла Либермана изучила колени скелетов до исторических людей, колени живших в XIX веке, и сравнила их с коленями современников. Они обнаружили, что только у 8% доисторических скелетов был остеоартрит коленного сустава. В XIX веке он обнаружился в 6% коленей в сравнении с 16% современных коленей. И это после того, как были учтены возраст объектов исследования, индекс массы тела и другие факторы. Опираясь на это открытие, исследователи группы Либермана утверждают, что старение и роста ИМТ, обычных виновников, недостаточно, чтобы объяснить рост заболеваемости. Они обращают ваше внимание на снижение физической активности. Более слабые суставы значительнее подвергаются повреждениям. Если вы меньше используете свои суставы в детстве, у вас формируется более тонкий хрящ. Меньшая мускулатура вокруг сустава обеспечивает меньшую стабилизацию и увеличивает силу, действующую на сустав. Наконец, усилившаяся под влиянием диеты с высоким содержанием рафинированных углеводов, воспаление может усугубить ситуацию. Исследователи заканчивают статью призывом к действию. Вполне вероятно, что любая эффективная стратегия профилактики будет включать корректировку моделей физической активности и рациона питания чтобы более точно соответствовать условиям образа жизни, в которых эволюционировал наш вид. Большее количество упражнений защищает суставы и приводит к укреплению костей. Упражнения с отягощениями способствуют росту новой кости, что способствует увеличению минеральной плотности костной ткани как у мужчин, так и у женщин. Даже пациенты, у которых уже есть остеопорус, подвергаются меньшему риску перелома бедра, если они регулярно занимаются спортом. Как я уже упоминал, физические упражнения также снижают риск развития рака толстой кишки и молочной железы. На самом деле физическая активность может обеспечить защиту от рака молочной железы, почек, кишечника, предстательной железы, эндометрия, головного мозга и поджелудочной железы. В метаанализе, в котором рассматривалось 21 исследование, среди наиболее активных людей было на 27% меньше случаев рака толстой кишки по сравнению с теми, кто был наименее активен. Самый значимый фактор риска развития рака – старение. И с возрастом люди, как правило, меньше тренируются. Во время моего собственного обучения в аспирантуре я проявил особый интерес к ВИЧ и старению по той простой причине – что население планеты стареет и лицо эпидемии ВИЧ с каждым годом становится старше. В настоящее время более 50% ВИЧ-инфицированных людей в Северной Америке старше 50 лет. Разбираясь в этой связи, я пришел к изучению научного исследования старения. Я увлекся вопросом о том, почему мы стареем. Однажды вечером после долгой пробежки я пошел на лекцию, где оратор показал обложку журнала «Тайм» с фотографией ребенка и заголовком «Этот ребенок может дожить до 142 лет». На протяжении десятилетия ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась год за годом, пока в последние годы в Северной Америке ее рост не замедлился и даже пошел вспять. Однако ожидаемая продолжительность жизни увеличивается до все более высоких показателей в Японии. Человечество стареет. Медианный возраст увеличивается с 27 лет в 2000 году до ожидаемых 46 в 2100 году. За это столетие доля мирового населения старше 60 вырастет с одного из 10 до одного из 3. Самый быстрорастущий сегмент населения в промышленно развитых странах – люди в возрасте старше 85 лет. Люди живут дольше. Но живут ли они при этом лучше? Старение – это прогрессирующее ухудшение функций организма в результате полученного в течение жизни повреждения молекул, клеток и органов. Процесс старения происходит отчасти из-за кумулятивного повреждения вашей ДНК – но еще из-за прогрессирующего снижения клеточных функций. Во время работы наших молекулярных механизмов свободные радикалы разлетаются подобно искрам, и эти искры повреждают нашу ДНК. В органах начинают накапливаться плохо функционирующие клетки. В наше программное обеспечение вкрадываются ошибки. Старение также приводит к большему количеству травм, связанных с физическими упражнениями. Уровень травматизма резко возрастает у соревнующихся бегунов старше 50 лет. Считается, что одна из причин — деградация коллагена в соединительной ткани. Обычно пациенты в возрасте за 50, приходя ко мне, недоверчиво говорят. «Но, доктор, я никогда так сильно не болел, не травмировался, не уставал раньше. После изучения возможных причин мне обычно приходится мягко напоминать им, что возраст — хотя и находится вне зоны их контроля, часть проблемы. Ключевой аспект старения — то, что дополнительная длина в конце цепочки ДНК, которая называется теломерами, с каждым делением клетки становится все короче, пока от нее не останется ничего. Теломеры поддерживают стабильность хромосом. Это дополнительные пуговицы, которые прилагаются к вашим новым брюкам — И как только вы их израсходуете, у вас больше не останется пуговиц. Укороченные теломеры ассоциированы с многочисленными хроническими заболеваниями в разных возрастах. Есть только несколько способов прожить дольше. Вероятно, один из них – ограничение калорий. У животных моделей сокращение потребления калорий на 30%, по-видимому, приводит к удлинению продолжительности жизни на 40%. Это может быть связано со снижением уровня метаболизма, приводящим к меньшему окислительному повреждению клеток. И потом, конечно, есть физические упражнения. Я рассказываю своим пациентам, которые не верят в возможность получения травм с возрастом, о важности физических упражнений для смягчения их последствий. Было доказано, что аэробная тренированность лучший предиктор долголетия, чем любой другой показатель здоровья. Мы уже видели, что физические упражнения уменьшают распространенность заболеваний и могут добавить дополнительные годы жизни. Регулярная физическая активность действительно может удлинить теломеры, что объясняет один механизм, с помощью которого физические упражнения приводят к увеличению продолжительности жизни. В исследовании 2010 года изучалась длина теломеров у молодых и старых активных и малоподвижных испытуемых. Среди молодых длина теломеров была одинаковой и у активной, и у неактивной группы, но у пожилых испытуемых в группе неактивных теломеры были намного короче, чем у активных сверстников, которые занимались интенсивными физическими упражнениями по крайней мере 5 раз в неделю в течение 45 минут. В другом исследовании, сравнивающем пары однояйцевых близнецов, у более активных из близнецов теломеры оказались длиннее. В увлекательном исследовании Пола Д. Лопринце и Ивлинг СНГ рассмотрели эту находку подробнее и сделали удивительное открытие. Исследователи создали модель, учитывающую возраст, пол, этническую принадлежность, вес, общий холестерин, маркеры воспаления, ежемесячную физическую активность и приверженность людей одному из девяти рекомендованных видов физической активности. Модель показала, что единственным видом физической активности, который был выраженно связан с удлинением теломеров, был, как вы уже догадались, бег. Лопринцы и СНГ были также удивлены этим открытием, как и я, когда однажды, солнечным утром, сидя за кухонным столом, прочитал их статью. Авторы отмечают, что эти результаты соответствуют другим исследованиям которые показали, например, что у бегунов на ультрамарафонские дистанции теломеры длиннее, чем у здоровых людей из общей популяции. Более того, увеличение длины теломеров связано как с более низкими показателями сердечно-сосудистых заболеваний, так и с более низкими показателями смертности. И то, и другое – польза от регулярного бега. Лапринцы и СНГ выдвинули гипотезу, почему это возможно. Физические упражнения приводят к изменениям в сигнальных путях, которые связаны с биологией и формой теломеров. Возможно, что постоянная весовая нагрузка, создаваемая при беге, может быть оптимальной для активации этих сигнальных путей. Мы еще не знаем, почему у бегунов удлиняются теломеры, но у нас есть веские доказательства того, что это происходит.